Глава двадцать шестая «Царевич-олень» Катерина вновь подъезжала к стольному граду царя Василия, сидя на коне перед Бранко. Рядом ехал Радко, богато разодетый и изо всех сил старающийся выглядеть посолиднее. На воротах ее, как будто старую знакомую, приветствовал Терентий Васильевич, начальник городской стражи. Люди и в пригороде, и в городских посадах махали руками, радостно кричали: "Приветствуй сказочницу!" Когда Катерина и её спутники доехали до царского терема, вокруг собралась уже приличная толпа. Но чем ближе подъезжали они к самому царскому терему, тем более озабоченно выглядели люди. Тревожными стали взгляды и стихли крики. Царь Василий Дожидался Катерину в престольной палате, в окружении бояр. После обязательных и многоречивых приветствий, принятых при дворе царя Василия, впрочем, в этот раз произносимых «торопливо и хмуро», спешно перешли к делу. «Прошу я сказочницу Катерину простить моего сына за его опрометчивость. Не желал он зла причинить, токмо поспешил». За что и пострадал? важно произнёс царь Василий, боюнно хмурился. А, уж не знаю, как это выразить. Но да только разные у нас с тобой, царь Василий, понятия о причине незла. А понятие ведьму, а чтобы выкрасть девицу, да супротив её воли, это, по-твоему, не желал зла причинить, так ма поспешил. Царь Василий гневно вскинулся, не привыкнул, чтобы ему перечели, до да возражали. Мой сын, царевич и его невеста, а потом жена, что не царицей со временем это великая честь для любой девушки. А да что ты? Коли девушка не желает царицей становиться, коли у неё своей чести довольно. «Это ведь ты, послов сказочница, послал, чтобы она приехала да помогла. Тебе она нужна, а не ей твой сын!» Баюн умел говорить жестко, да перед царем Василием никакого трепета не испытывал. Многих царей он видал, царь Василий и не первый, и не последний. «Да как ты смеешь так с царем говорить?» Покраснел от гнева царь Василий. «Легко!» котр распушился, по шерсти побежали искры. За кем ты с кем дела имеешь? Так я и напомнить могу. Кроме того, в сказочнице сговорено с сыном князя Брыслава, княжичем Ратко. Баюн махнул лапой в сторону Ратко, чуть кивнувшему царю Василию. Царь Василий открыл рот от удивления, но сориентировался быстро. «Так что ж нам не доложили?» Он сердито посмотрел на бояр. «Если бы царевич Тимофей про такое знал, никогда бы он не осмелился настаивать». Последние слова царь произнес с некоторым сомнением, зная упорство сына. И пострадал он от поспешения, от ведьмы, к которой сам же и полез. Никто же его не заставлял ягу нанимать. Кот решил полностью уточнить ситуацию. Царь от ярости затрясся, набрал в грудь побольше воздуха и собирался было продолжить пререкание, как откуда-то донеслись яростные вопли и грохот. Екатерине даже показалось, что стены задрожали от сильных ударов. "Опять", тихо проговорил разом побелевший и утративший весь свой боевой запал царь Василий. Он в отчаянии махнул рукой и встал. "Кот, я даже спорить не буду, не могу. Помогите моему сыну. Мы не знаем, что делать. Он, он меняется. Ега, чтоб ей" сказала, что спасти его может только согласие любящей девушки выйти за него замуж. Как я понимаю, не непосредственную помощь сказочницы, с учётом того, что она сговорена, надеяться уже нельзя. Э, ты правильно понимаешь. С великим достоинством кивнул Баюн. Катерина Ого, не Ваня влюблена. И вам уж за него пойти, не согласиться. Царь обречённо махнул рукой. Ну, хоть чем-то помочь можно. Он поднял голову, прислушиваясь к отдалённому шуму. А, попробуемся. А можно мне денег с тобой и царицей помеща давайте. Царь рывком поднялся с престола и широко шагая отправился в покои царицы Евпроксии. Войдя, оглядел полулежащую в кресле царицу, хмуро взглянул на боярынь и служанок, тех, словно ветром сдуло. "Евпроксия", заговорил царь. Заплаканная царица подняла голову. Сказочницу Катерина приехала. Катеринушка, спаси сыночка моего, царица залилась слезами. Может, всё-таки ты выйдешь за него? Ей впроксия это всё ты, да боярыни шептухи твои ножужжали ему в уши, что он должен на скозочнице жениться. Вот у него в голове и помутилось. Скворина она уже и не любит его. Как Скворина? С кем? Царица, кажется, даже оскорбилась. Скнёжичим ротко сыном князя Бори слова. Царь Василий говорил сухо: "Не будет уже по-твоему. Надо думать, как сына спасать. Кто уже сейчас-то за него пойдёт?" "Да кто хочешь?" Царица пребывала в убеждении, что её сыночек достоин самого лучшего и требовалось нечто большее, его оленьи рога, чтобы её переубедить. Да что ты тут делать-то будешь? разозлился царь. Надо, чтобы любящая его девушка пообещала за него замуж выйти. А, вот и вон она, боярская дочь, чамя мне невеста. вопросительно урлыкнул баю. Да, чтоб мой сыночек на какой-то боярышне женился? Не бывает такому, если не сказочница, то только царевна нужна. взвилась с кресла царица. И набегут сейчас всякие боярышни. Е в прокля, до да какой царевне нужен жених с оленьими рогами и хвостом? Схватился за голову царь Василий. Как ты так можешь о собственном сыночке говорить? Возмутилась царица. Подумаешь, рога и хвост. Согласится царевна замуж выйти, так они сразу и исчезнут. А исчезнут и если Алюба сейчас согласится, хмм, если просто согласи даст, хмм, так ничего не исчезнет. А ей придётся с Ленем подвенчиться. Задумчиво проговорил Баюн. Да ты, да ты! Что ты тут мелешь? С каким-то таким Ленем? Царица, похоже, жила в каком-то своём мире, убеждённая, что её сынок в любом виде лучший, что за него каждая девица мечтает замуж выйти. А все другие доводы она попросту отметала, как несущественные. Из глубин терема послышался какой-то нарастающий шум. Громко топая сапогами из коридора появился запыхавшийся стражник и взвыл: "О, и беда, та беда, царевич! Что с сыночком?" скинулась царица, прижав руки к груди. Это того, ну, то да не тени ты, зверь. Царь шагнул к стражнику, от чего тот попятился. Копыта! Копыта у него уже задние на ногах, то есть, и шерсть до пояса. Какая шерсть, скрикнула царица. Оленья, пятнистая. покивал головой стражник. "И это уши?" "Что уши? Говори, скотино, а то сейчас казнить прикажу". Царь покраснел от гнева. "Застряются. Какую оленя и того шерстины тоже". Стражник преданно смотрел на царя. "Ой, умираю". Царица начала сидать на пол. Царь Василий махнул рукой, стражник подхватил царицу под мышки и отволок к креслу, куда изгрузил. Ой, да что же это такое-то? И ты, изверг, ты пошто царевинца дочку не нашёл, чтобы он выбрал? Всё из-за тебя, а? якобы умирающая царица скандалила в полный голос. Да каких царевин можно найти? Тут, если Авдотья не согласится, я его — На распоследней служанке женю, а бы он человеком был, а не оленем на четырёх копытах и с рогами! — заорал доведённый до ярости царь Василий. Судя по всему, с женой он так говорил крайне редко, потому что умирать, скандалить и рыдать она разом прекратила, словно кто выключил. Mm — -hmm. а, а в дочь это где? — Баюн на царицу вообще внимания перестал обращать. дома. Где же ещё её жонушка моя от себя отосло, решило, что девица в невесты царевичу метит. А что скажешь? Не метит? И я в отличие от тебя всё чувствую. Я же мать, гордо заявила царица. И опять приладилось было зарыдать, но глянула на разъярившегося мужа и замолчала. Так, срочно посылай за Авдотьей, а то хуже будет, если руки тоже станут копытами, баюн покачал головой. И нас к нему проводи. Катерина хоть глянет, может, чего придумается. Катя не очень-то и хотела на царевича Тимофея смотреть, но делать было нечего. Царь позвал слуг, приказал срочно привести Авдотью, а сам пошёл проводить их к сыну. У дверей одной из горниц их встретил царевич Иван. — Отец, там! Царевич Иван выглядел повзрослевшим, был бледен и очень взволнован. — Я уже знаю, сказали. Иван увидел вышедших из-за угла и попятился. — Катерина? — Здравствуй, царевич Иван. Катя вежливо поклонилась, как было положено приветствовать царевичей. Ты же не согласилась, он перевёл взгляд на дверь горницы. Оно с Коворено, с княжучем Ротко и брата твоего просто проведать пришло, помог прояснить ситуацию царь Василий. Княжеча Ротко? Иван озадаченно перевёл взгляд на настоящего рядом с Екатериной княжича и холодно ему кивнул. Царь взялся за дверную ручку. В панике честно ответил царевич Иван. Да вы и лучше Первым уйду, предупрежу его. Он вошёл и долго что-то говорил, а потом выглянул и попросил войти одну Катерину. Прошу, пожалуйста. Он, ему очень тяжело. Он виноват перед тобой, но очень наказан. Царевич Иван сильно изменился, и из хулиганистого паренька, которому приятно было брата подразнить, за короткий срок превратился в его друга и опору. Катерина кивнула своим друзьям, показывая, что готова войти одна, и шагнула за Иваном в горницу. — Вот хорошо, что я видела фильм о Нарнии, — подумала она, сразу припомнив фавна Тумнуса. Было очень похоже. Уши заострились и оттопырились, покрылись коричневой шерстью. И только вместо маленьких тупых рожек на голове несчастного царевича Тимофея красовались лапы, Роскошные оленьи рога. Вместо ног действительно были копыца, а щеколдки покрывала короткая оленья шерсть. Тимофей с ужасом смотрел на Катерину, ожидая её реакции, а потом со стоном закрыл руками лицо. "Я не хотел, чтобы ты прижало", сказал он. "Я не хотел, чтобы меня кто-то видел. Я стал уродом, чудовищем. Матушка, матушка не понимает". Это она думала, что ты можешь ещё согласиться. Катерина сговорина за книжеча рядко. Бесстрастно сказал царевич Иван. Поздравляю, безразлично отозвался Тимофей. Я хотел сказать, что раз ты приехала, и пока я могу говорить, мне надо попросить у тебя прощения. Наверно, потом я не смогу говорить, да, олени же по-человечески не могут, так что прости меня, прошу. Хорошо. Я уже тебя простила, только не отчаивайся. Твой отец послал за Авдотьей. Насколько я помню, она в тебя с детства влюблена. Екатерина не договорила, поражённая отчаянием, отразившимся на лице старшего царевича. Нет, уже нет. Не может она «Я ей такого наговорил. Я у нее забрал твой подарок, веретено, и я не думаю, что она еще раз и посмотреть-то на меня захотела бы, даже если бы я был прежним. Я, правда, послал ей потом веретено обратно, но вряд ли она меня простит». Он опять закрыл лицо руками и неловко качнул головой, задев рогами за стену. Стена загудела. Дверь распахнулась. В горницу, решив, что что-то случилось, ворвались все, кто был у двери, включая царя Василия, уставившегося на копыта старшего сына. Радко ошеломлённо застыл. Мальчишки сначала ахнули, а потом рты себе руками заткнули. Бранко сохранял спокойствие, только глаз от чего-то дёргался. Абоюн хозяйственно прошёл вперёд, велел царевичу рогами в стены не бить, а от них отойти подальше. Лучше всего на середину горницы обошёл кругом и покачал головой. М-м, да, еда постаралась от души, и ведь и ни одной ошибки не допустила бедняга старая. Видать, разъярилась сильно. Тимофей хотел бы улыбнуть, но рога начали угрожающе клониться, и он придержал голову руками. Головой недёргай. У тебя, хм, шея человеческая, она на она такой вес не рассчитана, строго велил баю. У двери послышались лёгкие торопливые шаги, шорох платья. Ой! Тимофей перевёл взгляд и увидел в дверях Авдотью, которая зажала руками рот и в ужасе смотрела на царевича. Он вскрикнул, шагнул назад, а дубовые половицы громко стукнули копыта. Девушка перевела взгляд вниз и покачнулась. Бран, головы! Она сейчас в обморок упадёт, скомандовал баюн. Авдотья действительно начала оседать на пол, закатив глаза и побелев, как полотно. В себя она пришла очень быстро, отвела руку Катерины, которая пыталась дать ей воды, и села. Где царевич? спросила она у Кати. Бранка вынесла девушку в коридор, и рядом осталась только Катерина. Горница. Как его можно расклдовать? Ты должна знать, ты же сказочница. Она требовательно схватила Катю за руку. Яга сказала, что он вернётся в человеческий облик, если любящая его девушка согласится стать его женой. Так чего же ты ждёшь? Авдотья гневно посмотрела на Катерину. Иди скорее к нему. Я его не люблю и никогда замуж за него не собиралась и не пойду. покачала головой Катерина. Что? А он мне сказал, что вы поженитесь, что ты его любишь, а я просто прислугой у тебя буду, и чтобы я ему веретено отдала, что ты подарила. А ты? Отдала, конечно, и рада была за него, он же такой, он самый-самый. Тут Авдотья не выдержала и заплакала. Да никогда я ничего такого ему не говорила. И вообще, сговорено с княжичем Ратко. Екатерина первый раз сама это произнесла, удивляясь, как эта фраза на людей действует. Как услышат, что сговорено, и уже никто не удивляется, что ты посмела не влюбиться в царевича. Вот и Авдотья, услышав её, просияла, высохли слёзы и появилась несмелая улыбка. Ой, как же я рада. То есть, как я за тебя рада. Это мне непонятно, конечно, для меня Тимофей самый. И это ты уже говорила. Ты мне лучше скажи, ты его не разлюбила? Ты что? Как ты можешь даже спрашивать об этом? Прости, это я так, на всякий случай. Покаялась Екатерина. А замуж ты за него пойдёшь? Тут ей пришлось всё-таки брызнуть на Авдотью водой, потому что та побелела и схватилась за голову. Я за царевича, Самуш, да что ты? Кто я и кто он? Ты единственная, кто его любит. Даже с рогами, копытами и там ещё говорят, и хвост у оленя имеется, и шерсть в пятнышки. И если ты не пообещаешь за него замуж выйти, станет он просто оленем. И, кстати, он полностью убеждён, что ты на него теперь и смотреть не захочешь после того, что он тебе наговорил. Пока Катерина объясняла, а Вдотьи смотрела на неё остановившимся взглядом, а потом начала подниматься на ноги, решительно выпутываясь из широченного подола сарафана. обернувшегося вокруг её ног. И куда это ты? К нему, конечно. Что я должна сказать? Авдотья поспешно вытирала лицо от слёз и воды, что ты готова выйти за него замуж. Екатерина протянула ей платок. И всё, и только то. Девушка решительно шагнула к двери, распахнула её и увидела, как царевич Иван помогает Тимофею устроиться на лавке. И с ужасом смотрит на коричневую короткую шерсть, уже добравшуюся до затылка и полностью закрывшую шею. Авдотья, когда единственную его надежду вынесли в обмороки из горницы, Тимофей полностью убедился, что теперь он станет оленем, и надежды больше нет. А тут она возникла на пороге и выглядит так решительно. Катерина покосилась на девушку и поняла, что ей надо помочь. В конце концов тут не принято объявлять царевичем с порога, что мол так и так готов выйти за вас замуж. Царевич Тимофей, ты хотел бы жениться на боярышне Авдотье. Катерина чувствовала себя примерно как тётенька из Сакса на свадьбе и подавала Тимофею знаки, чтобы тот поднялся с лавки. Он ошалело смотрел на Катерину, на Авдотью, потом что-то сообразил, начал подниматься, чуть не снёс рогами брата, кинувшегося ему помогать. Наконец, встал и хрипло сказал, что да, очень хотел бы. Авдотья, Екатерина подтолкнула локтем застывшую от волнения девушку. Царевич Тимофей, я готова выйти за тебя замуж. Она старательно повторила фразу Катерины и подняла глаза на царевича. И на него стоило посмотреть. Только она договорила, как рога начали исчезать. таять прямо на глазах испарилась коричневая шерсть вместе с пятнышками вместо копыт возникли нормальные басы ноги Тимофей, не веря сам себе, осторожно повернул голову, потом медленно поднял руки и коснулся головы и ушей, вернувшихся в нормальное состояние, а потом также медленно опустил глаза на ноги Рога исчезли и копыта, и и остальное тоже. Видимо, отсутствие хвоста он и так ощутил. Проверять прилюдно не решился. Авдотья заплакала от счастья. Царевич в три шага оказался рядом с ней, и схватив в охапку закружил по горнице, а потом поставил девушку на пол и кинулся к отцу. Громкие восклицания, крики радости заполняли весь терем. Через несколько минут уже все знали, что царевич вернулся в нормальное состояние. Примчалась царица и кинулась на шею сына, причитая, заливаясь слезами. На Авдотью уже никто никакого внимания не обращал. Сначала она растерялась, а потом тихонько начала пятиться и вышла из горницы, наткнувшись на мрачную Катерину. Да, что-то это неправильно. заявила сказочница. Нет, пожалуйста, только не возвращай ему рога, испугалась Авдотья. Я же не ведьма, обиделась Катерина. Но ты его спасла вообще-то, а он что, уже забыл вместе с рогами и память отвалилась? Все заверения Авдотьи, что она и так счастлива, Катя отмила как несущественные и глубоко задумалась. Понятно было, что царица, единственная, кстати, кто на Авдотью внимание обратил и сухо велевшая ей вернуться домой к родителям, все сделает, чтобы сыночек про намерение жениться на спасительнице забыл и не вспоминал. А сыночек-лапочка с радостью это осуществит, он бурно радуется спасению, но уже и не вспоминает о девушке. А между прочим, во в таких случаях лучше всё-таки жениться. На ухо Катерине прошептал кот. Если до следующего новолуния он не женится, рога вернутся, да и всё остальное тоже, но уже навсегда. А почему ты ему не сказал? Заинтересовалась Катя. Они уже вернулись в выделенный им гостевой терем. Тот же, в котором жили в первый их визит. Ну, а вот чем? Он или сам сам распиты женится, или станет оленем. Если сказать, то он женится, чтобы спастись, и жену ни во что оставить не будет. Но девушка славная, жалка её. Жалко, согласилась Катерина. Слушай, а что если она склонилась поближе к Боюну? и начала ему излагать кое-какие идеи. Только не знаю, согласится ли он. М-м, дак позже я спрашивать бунет. Кату страсть, как понравилось то, что он услышал. Он аж залоснился. М-м, это не забыла, что Финист тебя он жизнью обявом. М-м, так что, ну, согласится он никуда не денется. Кроме того, это его профиль. Екатерина, собираемся. «Куда это вы?» — волк уныло поднял голову. «За финистом и гримом!» «Чего?» «Надо кое-что провернуть. Для этого нам нужен финист и его актерский грим!» -uh. да. Досадливо объяснил ему Баюн. «А-а-а!» ah. — кивнул волк. «И все равно непонятно!» Ну, да не ладно. Потом поймёшь. Сомирайся, то есть оборачивайся. Мы сейчас быстренько вернёмся в Катин мир, на пару часиков буквально. Гук вздохнул, покрутил головой и обернулся в телохранителя Бранка. Ему теперь уже не было необходимости прятаться, так как Кусман уже за ним не охотился. Но решили, что раз у царя Василия видели Бранка, надо в таком виде и ехать. Решили добраться до первого подходящего безлюдного места, чтобы Катерина смогла вызвать ворота. Радко уговаривали остаться в гостевом тереме, но он ни почём не согласился. Сказал, что лучше в чистом поле на морозих подождёт, чем у царя Василия. Мальчишки не думевали. Кать, а нафиг тебе финист? решился уточнить Степан. Увидишь, ещё не факт, что он согласится, но он согласился. Вернувшись домой и объяснив маме ситуацию, Катерина с мальчишками пошли в терем подождать Боюна и Жарусю, которые отправились уговаривать Финиста. Особенно долго и убеждать не пришлось. Боюн даже удивился от того, как Финист легко согласился на их план. Прилетел он вместе с Жарусей и Боюном. Странно как-то. Катерина была уверена, что Финиста надо будет долго и упорно уговаривать. Что это он такой добрый и отзывчивый? Да ты можешь объяснить, зачем он тебе понадобился? Степан ел пироги, которые принесла Катина мама, чтобы ждать возвращения Боюна из Яруси было не так скучно. Чтобы выкрасть Авдотью, разумеется, Катерина доливала Киру чай и даже рука не дрогнула. А у обоих мальчишек рты от удивления подкрывались, а Степан даже поперхнулся. «Ты с ума сошла!» – осведомился он, откашлившись. «Нет, не сошла. Да как же вы не понимаете, Тимофею всегда хотелось самого-самого при самого, -самого и в уши ему все дули, что он этого самого достоин. А Авдотья, она же просто дочка какого-то из бояр, и подумаешь, что если бы не она, он бы уже на четырех ногах в лесу горцевал, и он еще не в курсе, что оленем-то он запросто может стать, если не женится». фыркнула сердито Катерина. «Так чего ты паришься? Женится же!» — не понял Кир. «Не факт, но положим жениться, и дальше что? Он ее уже ни во что не ставит, а царица ее совсем по едам заест. И надо сделать так, чтобы он сообразил, что невесту ценить надо». «Да как ты это устроишь? И при чем тут финист? И зачем ему эту самую девицу красть?» Катерина переглянулась с мамой и хихикнула. «Хм! Хм! Увидишь, после возвращения в Лукоморье поехали не в город, а какими-то дальними тропами, подальше от людей. Раскатали избушку, и Ротко во все глаза смотрел на сокола, лихо превратившегося в молодца, причём молодца в странной одежде. Хмм, я тут подумал, подумал, пока полечу к ядомой. Лениво протянул Финист, оторвавшись от скатерти самобранки, точнее от роскошного обеда на ней. А, что бы это? Боюн подозрительно дёрнул ухом. Так ведь ничего пока не готово, сценария нет, реквизита нет, мизансцены не отрепетированы, и я пока с семьёй побуду, отдохну. А вы как всё сделаете, меня и позовёте. А, не я-то думала. И чего это ты такой добрый, сговорчивый? Это у тебя, хмм, день попался свободный, и ты решил в семействе отдохнуть, хмм, так сказать, на, на природе. Начал располяться баюн. Ну да, как-то так. А что? Фенистцит накушал и был готов откланяться. Никуда ты не полетишь. Э-э. Волк лениво зевнул, широко распахнув пасть, полную белоснежных зубов. «Не демонстрируй мне свои челюсти. Я не зоо-стоматолог!» Финист ухмыльнулся. Волк отчетливо зарычал, но поругаться с пернатым паразитом не успел. «А что еще тебе для работы нужно? Сценарий мы уже приготовили. Мама моя помогла, пока мы тебя ждали. Реквизит Жаруси сделала. Гримм тоже взяла. Прямо твой чемоданчик. Вот, посмотри, все есть». Репетиции сейчас можем устроить. И да, забыла тебе сказать, из избушки ты не вылетишь, пока я не разрешу. Она просто не выпустит. Ласково улыбнулась Катерина Финисту, нахально развалившемуся на лавке, застеленной богатым покрывалом. Тот замер и медленно перевёл взгляд на высокую посудную лавку, на которой действительно возник его собственный громёрный набор, да ещё и сумка с парикami. Также медленно он перевёл взгляд на окно, И ставня сама по себе захлопнулась, стоило ему чуть приподняться. Катерина. Финист насмешливо восхищённо смотрел на сказочницу. Ты прямо растёшь на моих глазах. Я поражён. Всё предусмотрела и избу предупредила. А как же? Пришлось научиться. Катерина скромно склонила голову. И да, я думаю, что тебе будет интересно. Девушка замечательная, а её ни во что не ставят. А ты можешь в один день полностью изменить её жизнь. Представь, что должен почувствовать Царевич Тимофей, увидев, что его невесту крадёт неописуемый красавец. Тут Финист призадумался, и в его глазах появилось явно заинтересованное выражение. Так, значит, а что? Это даже забавно, пробормотал он. Очень даже Девушку-то покажете? Он долго рассматривал в зеркальце Авдотью. И чего этому алиню не хватает? Я-то думал, страшненькая невеста-то, а тут очень, очень даже ничего, особенно если её одеть по богаче. Что ж, они даже платья девушки не нашли нарядного для царевин. М-м, пока не царевна, и хотяпа. А тут просто Авдотья, М -м, боярская дочка, всем молиш. Философски пожал плечами Боюн. Так она же им царевичи спасла. Ну нет, это никуда не годится. Надо помочь и позабавлюсь, и глупого оленя проучу. Мне ли не знать, что верную да любящую девушку ценить надо. Так, какой образ сделаем? Финест решительно сел к посудной лавке, которая, как и во всех избах, была высокой, как стол, так как на таких в деревнях готовили. и открыл свой серебристый чемоданчик с гримерным набором. Кот махнул лапой, из-за большого сундука выкатилось зеркало и само переместилось по стене к Финисту. А Жаруся отлично сыграла роль освещения, лениво расправив крылья. «Ну, что рисуем?» Финист выжидательно покосился на Катерину. «Можешь сделать брюнета с темными глазами, и чтоб волосы гладкие и длинные?» Катерина склонила голову на бок. «А тебе что, такие нравятся?» Ехидно уточнил Степан, не замечая, как напряг Сиротко, ожидая ответа. «Я-то тут при чём?» – удивилась Катерина. «Нам надо что-то яркое, запоминающееся и совсем не похожее на самого Финиста. Мало ли, видел его тут кто-нибудь. А он-то не королевич ни разу и очень даже женат». «Умница!» Боюн перетёк по лавкам к Катерине и потёрся о её плечо головой. Мм, правильно. Надо всё предусмотреть. Финнист, прыг, лучше без чёлки. Просто брять на лоб выпусти. Вот. Отлично. Радко остолбенев смотрел, как Финнист рисует себе новое лицо. Что-то вложил в глаза, и они стали чёрными. Надел на голову накладные волосы. И начал наносить какие-то мази на скулы, нос, подбородок. Княжич, не пугайся, насмешливо сказал Родко Финист, который видел его изумление в зеркале. Кот, усы клей им. Нет, лишнее, перебор. Не так сойдёт. Чуть смогли, и нос потоньше. О, вот, так отлично! Кодки в ногу головой. Не этого актёрства толк есть. Да я один из самых красивых и талантливых актёров, возмутился Финист. Кот не обратил на это ни малейшего внимания. А жарнуся, одень его поярче, да побогаче. Не так, чтобы не по-нашему. Жарнуся порхнула к Финисту, воткнула ему в шов на рукаве пёрышко, призадумалась. И через секунду на лавке сидел роскошно одетый, по-французской средневековой моде, черноволосый и черноглазый красавец. Сойдёт? грозно спросила Жаруся у Финиста. Э, может. Он открыл было рот, но покосился на огоньки, отчетливо заплесавшиеся в оперении в непосредственной близости от его головы и вздохнул. Сойдёт, сойдёт. Он встал, Покрутился перед зеркалом, расправил пышный, плаёный воротник и спросил: "Мм, а на ком я поеду?" Боюн замялся, переглянулся с Екатериной и заюлил: "А, ну, помём конька. Не переживай. Что значит найдём конька? Я королевский принц, а той молодой король мне нужен королевский конь, а, да ещё что плетать мог, и не из знакомых." тивку, например, сразу узнают. А, да что ты кипитишься? И мне сказал: "Найдём, значит, и да найдём". Молчок. А, молчок. Э? В кои-то веки бурого волка застали в расплох. Волк настолько увлёкся преобразованием никчёмного сокола в кого-то совсем другого, что не сообразил, что ехать-то Финисту действительно не наком, кроме нет. Нет, ещё раз нет, рявкнул он. Волк, а придётся. Баюн грозно подмигивал Бурому. Придётся, я говорю, он произнёс это с нажимом. Да хоть сам оборачивайся, и я не буду. М- я не конь и летать не умею, вывернулся Баюн. Эй, я тоже не конь, и, кстати, Считай, что я летать разучился. Волк рычал на Баюна, а потом смирил взглядом ухмыляющегося Финиста, особенно задержавшись на золотых шпорах. Спорили до хрипоты. В конце концов, волк, ставший великолепнейшим золотистым конём с белыми чулками и широкой полосой проточенной на морде, чрезвычайно мрачно предупредил Финиста: Что если тот посмеет шпорами его хоть раз тронуть или плёткой хлестнуть, то больше уже никогда и никуда не полетит, и ни на ком. Разорву и сожру. Подготовив главное действующее лицо, стали решать, куда королевич повезёт овдотью. «Ну, куда-куда? Сюда только. Заморочить девицу я смогу, разумеется. Ей будет казаться, что она в роскошных палатах. Но ты сам-то не позабудь о гадеты. А то увлечёшься ещё. Голову, к примеру, наклонять надо, когда заходишь. Так-то будет казаться, что дверь высокая. Но не пригнёшь, треснешься. Мало не покажется». Баюн обошёл вокруг разреженного Финиста. Не да. Э, когда ты девушку-то, а давайте будешь, смотри, чтобы порик не упал, а грим не смазался. Отвежись, сам знаю, капризно проговорил Финист. У меня другой вопрос. Сам посуди, где этот её Тимофей, а где я? «Вдруг я ей тут в любви признаваться буду, а она возьмёт, да и согласится со мной ехать!» Финист даже головой затряс от ужаса. «Скажешь, что видишь в её глазах сомнение и затаённую любовь к сопернику!» Отмахнулся Байон. М -м, «Чтоб ты дострусил перед такой ерундовой роликой!» Не узнаю я тебя. Хоть говорят, мы же самые талантливые из актёров. Как бы это? А, выгорают. Хм, да как ты смел? Взвился оскорблённый Финист. Да я Ромео хоть сейчас сыграю. Хм, старомодный для Ромео, сухо констатировал Боюн. Но для наших целей, хм, вгодишься и не ори. а то когтями испорчу и грим, и физиономию. Следующим утром в Царский терем вбежал в страшной панике запыхавшийся боярин Гостимил, отец Авдотьи. Пал в ноги царю Василию и завопил: Царь батюшка, невели казнить, не уберегли. Кого ты там не уберёг? Царь недовольно поморщился. Ивдакию, а Авдотью мою увезли. Кто? Кто? Удивился царь. "Да кому она нужна-то?" небрежно спросила царица. "Да сейчас об этом уже весь город твердит. Загнали приближённые царя с топотом вваливающиеся в палаты за боярином. А в дутью-то заморский королевич красавицу увёз на золотом летучем коне. Сказал, что увидал он в зеркале волшебном, что девица по любви заколдованного принца спасла и из чудища в человека вернула. А тот, дескать, ты уж не прогневайся, царь-батюшка. Девица красавица не оценил, не понял, какая это редкость да ценность. А раз так, то увозит этот самый королевич красавицу к себе. Сказал, что ему самому такая нужна. Запыхавшиеся бояре, высказав всё одним махом, замолкли. В палатах воцарилась тишина. «А в дочь её? Куда это? Э, к себе? Она ж за сына моего просватана!» Наконец выговорила царица. «Какой такой ещё королевич?» Ой, матушка царица, красавец, говорят, неописуемый, сам такой, ах, какой! Весь в бархате, плащ блестит, сапоги камнями украшены алыми, шпоры золотые, кафтан на нём с кружевами, тож весь в драгоценных камнях, в да жемчугах. Глазища чёрные, волосы как вороново крыло по плечам. Загомонили царицы на приближённые. О конь, конь! А, такого у нас и не видали! Золотой, как есть золотой, а, а глазищами сверкает о килев, аж страшно. Царица сначала была обрадовалась, что невозможная Дунька Авдотья наконец-то исчезла, и не надо сына на ней женить. Но чем больше глупые бабы описывали похитителя, тем больше царицу терзало смутное подозрение. что если такому красавцу неописанному и богатею не считанному понадобилась эта самая Дунька, то, может, она и Тимофею нужна была? «А эта самая невеста-то наша сама согласилась?» Из боковой двери показался, вот принесла его нелегкая, кот Баюн. «И давай у боярина Гостемилова спрашивать. Мало что ли без него хлопот было?» Да куда там? Она на улиц только вышла, чтобы в Терема рукоделие идти. Куда её матушка царица послала вчера? Так прямо с неба валится этот самый королевевич на коня и давай на всю улицу ей говорить, что мол про слышал, да увидел в зеркальце, да влюбился. Да эта редкость такая бесценная. Уж сколько невест он себе перебрал, а всё не та, да не та. А наш мол Т-а. Да. Несмотря на трагичность момента, Гостемил почувствовал некоторую отцовскую гордость и продолжил: "И давай её просить с ним поехать. Оно ни в какую. Как ты можешь, говорит, э, я за другого просватана, и его одного люблю". Тут этот королевич с облегчением и говорит, что мол, и только та. -то. И где же это суженый твой? И когда ж свадьба та? И не воротят ли от тебя нос, не понимая счастья своего? А раз так, то это никак вовсе и не считается. Езжай, мол, со мной. Я не юнец, слабак, я на тебя хоть завтра женюсь, и счастлива будешь. Золотом осыплю, жемчугами покои твои выложу. А она-то ни в какую, бежать кинулась. И что? Царь аж привстал с трона. Да коня вдотью в прыжок догнал, а этот королевич-то с седла её в охапку схватил и в небо взвился. Дунька у него в руках сразу обмерла и всякое сознание потеряла. Безутешный отец вцепился себе в бороду и с отчаянием глянул на царя. И "Чего вы все стоите? Почему не ищете невесту моего сына, а?" Царь Василий осерчал. И затоп полногами. Немедленно идти. На да что же это деется? У родной кровиночки невестушку украли, а она бедняшка средь белого дня обмерла, а никто и не ищет. Царица всё больше и больше ощущала себя человеком, который, утратив что-то совсем ему ненужное, вдруг выяснил, что вообще-то это была большая редкость и драгоценность. Вот негодная, найти, вернуть. Тяжесть потери ощущалась царицей постепенно, но необратимо и по нарастающей. Тимофей в безоблачном настроении вошёл в палаты, шум его ничуть не обеспокоил, ибо шумно в теремах бывало частенько. Сначала он обрадовался, что Дуньку увезли. Женить он пообещал, конечно, с горяча, на радостях, но сейчас уже сильно об этом жалел. Но в самом-то деле Кто такая эта самая Дунька? Боярышня всего та. А он, правильно, царевич, не пара она ему. А что спасла-то, так это её прямая обязанность о будущем государю печься. Но послушав описание королевича и его слова, он забеспокоился так же, как и царица. А уж услыхав, что его мало того, что юнцом, так ещё и слабокомым обозвали, и вовсе из себя вышел. Немедля седлоть мне коня, доспех ротный подать. Тимофей вдруг как-то припомнил, что Дунька-то совсем ничего себе: глаза, лицо да и остальное очень даже ничего, и коса толстенная ниже коленок. Нет, если призадуматься, Дунька и вовсе красавица. Не мудрено, что этот паразит заморский её ссапл. Губы они дура. Но какой подлец! Чужую-то невесту. Кот в душе тихо хихикал, а вслух умело расправлял раны присутствующих, отпуская глубокомысленные замечания и щедро посыпая солью эти самые моральные раны. Ой, и э, вдоки ужка, конечно, а раскрасавица. М-м, как же не пролететь впокой. А особенно-то что ценно. М-м, то уж прости Царе Василий. Она-то Тимофея в любом виде любит, хоть царевич, хоть э, чудище рогатое и хвостатое. И увидала красавца писанного у ног своих, м-м, не поддалась. А много ли таких, что на лесть не падки, за золотом не жадный, доверный, если ты хоть чудищем станешь? А, еш, королевич, что у тебя? Не нашёл. Сколько ни искал. Он. Он сам говорил, что невест перебрал нищитома. Не Тимофей схватился за голову. Почему-то теперь всё виделось совсем иначе. Застенчивые взгляды Авдотьи, так раздражавшие его только вчера, стали казаться такими важными. Глазища-то у нее большие да красивые. Это вчера он думал, что как у коровы. А как услыхал, что королевич успел напеть про глаза Авдотьи, мол, как у трепетной лани. Так и сам начал так думать. И что как звезды тоже, ясно же, звезды и есть. Кот, услыхав последние фразы, поморщился и подумал, что у Финиста все-таки чувства меры нет. Не ровен час и правда влюбится в этого краснобая девица. — Баюн, у тебя ведь зеркальце есть дивное. Покажи, где невеста моя любимая. Куда ее негодяй унес? — попросил кота Тимофей. Вот так уже любимый стала. М-только вчера мы с вратихом обрадовался, что увезли. Прямо на морде лица написано было крупными буквами заглавными. М-а теперь ревон как запел. Думал Боюн, не забывая сохранять скорбное выражение уже на своей морде. Он достал зеркальце и показал Тимофею. На золотом коне невероятной красоты летел в облаках черноволосы красавец, держа на руках бессильно поникшую вдотью. Красавец с нежностью смотрел на девушку. М-м, профессионал, подумал Боюн. М-м, вот что ж то, а это не отнимет. М-м, вказано ему, что по сценарию Королевич в Деминицу влюблён. Она изображает. Да как же догнать-то негодного? Царица посмотрела в зеркальце и, впечатлившись красавцем, а заодно и увязав его за россыпи драгоценностей на его одежде, ещё больше прониклась обидой за любимого сыночка. Она уже точно знала, что их невеста очень ценная, и выпускать из рук такую нельзя ни почём. Не бось, никаких царевин. Этот вон красавец красный стал, а нашу боярышню увёз. Ишь ты, губа не дура. Да только она нам и самим нужна, думала царица. М-, -м смотрите, смотрите, спускается конь. Боюн замахнул лапой, привлекая внимание к зеркалу. А, -а, -а я знаю где-то. Дорога на Гороховскую деревеньку. Там такие чещёбы, видать, укрыться хочет от погони. Загонали бояре. Так чего вы стоите? Вперёд, скорее, дружину и стражу срочно, скомандовал царь Василий громовым голосом. Догнуть, отобруть, Королевича пленить, коня в нашей конюшне постовить. Екатерина незаметно подобралась к Боюну и покосилась на зеркало. М-м, похитителя любят, представляешь? Украл невесту, сочувственно объяснил Кати Боюн, незаметно для остальных подмигивая сказочнице. Ах, какой ужас, бедная вдотье. Аной понятно, таких-то невест ещё поискать надо. А она-то ещё и богатая! Вступила со своей ролью Катерина. Да чем же она богатая? Удивилась какая-то тетушка из царицыной свиты. «Приданым боярским царей не удивить!» «Как же! А веретено, которое золотую пряжу придет, царевич-то его Авдотье обратно вернул. Она его с собой сегодня в рукодельные терема захватила, так что королевич и невесту себе украл, и ее веретенце. А вышла бы за царевича Тимофея, так в приданом уже законно принесла бы его в царскую семью. Да и веретенце-то не главное, а нрав ее... «Чистое золото! Если брать царевну чужую, то как попадется еще, как Елена, что гостила недавно!» Напомнила Катерина. И это было последней каплей. Царица окончательно и бесповоротно убедилась, что жены лучше Авдотьюшки-голубушки для ее сыночка любимого и не сыскать. Могла бы, сама на коня села бы и поскакала ее возвращать. А что?» Царевну сосватать можно, да ещё и правда попадётся манерная да капризная, как та Елена. Да и верно, что не у каждой царевны такой преданной есть, как у боярышни Авдотьи. Золотою веритёнце любое царство озолотить может. А самое это главное. М- беб мой, беб мой Фаревеевич Тимофей. Если он на вдоть не женится, колба в твой и опять действовать наченят, простонал Баюн. Как? Да что ж ты что, что молчал-то? Царь прямо подскочил на троне. А что? Он разве о раздумал жениться? Невинно покосился на царскую чету хитрый кот. Ой, беда-та! Ой, скорее, вы да что, вы тут стоите все, все в погоне? Дармоеды, не вестушку драгоценную, бесценную пустили, сыночка, а без долили. Царица начала рыдать и кричать в голос. Кот и Екатерина с трудом выбрались из суматохи и людской толчеи, образовавшейся в тронной палате. Одобравшись до гостевого дома и плотно закрыв двери, переглянулись и в голос засмеялись. Ты их добил. Катерина вытирала слёзы, выступившие от смеха. М-м, да вот как важно выбрать нужный момент. М-м, теперь надо, чтобы Финист не подкачал. Но Финист справлялся с ролью великолепно. А вдотьи была бережно уложена на лавку в избе, преображённой баюном в богатые хоромы, и спала себе, пока на горизонте не показалась погоня. Эй, ты, королевич, как тебя там? Давай, буди её, негромко посоветовал золотой конь, просунув голову в дверь. Погоня на подходе. Правда, можешь сильно не торопиться. Они так запыхались, Что у тебя ещё? Полчаса времени есть. А в дотье проснулась в роскошном покое, а рядом на коленях стоял неописуемый красавец в богатейшем наряде, куда там царским одеянием царя Василия, и нежно на неё смотрел. Переждав слёзы, мольбы и заламывание рук, королевич с печалью уточнил: Есть ли у него хоть какая-то надежда заслужить любовь красавицы? Волк, беззастенчиво подслушивающий, замер, соображая, как будет выкручиваться комидиант, и если девица пролепечет, что такая надежда есть. Но Авдотья действительно царевичу Тимофею любила и отвергла возможность появления такой надежды напрочь. Финист про себя облегчённо вздохнул, а вслух начал скорбеть и печалиться до да так, что девице его даже жалко стало. Хотя заметив, что овдотье гораздо мягче стало на него смотреть, королевич и рассказал ей, что если она не выйдет за царевича Тимофея, то он всё равно оленем будет. Так что сейчас она этого самого царевича ещё раз оччастливила. ибо он, королевич, не смеет супротив её воли действовать, потому как любит её всей душой и просит только простить его и вспоминать иногда добрым словом. Волк за дверью просто наслаждался, только старался ногами не топать, копыта очень уж стучат. А услышав, как начала подрагивать замёрзшая земля, волк понял, что погоня уже совсем близко, и заржал. подавая Финисту знак. Тот быстренько свернул с сцену прощания, накинул навдотью на её шубейку, чтобы не замёрзла, вывел на крыльцо, посадил на коня, а пока она усаживалась поудобнее, свернул избушку-терем и спрятал её, чтобы вернуть Катерине. Сам вскочил в седло за красавицей и поехал навстречу погоне. "Стойте! Кто из вас царевич Тимофей?" витпыхитителя, который смело выехал им навстречу, а задачил толпу дружинников, воинов, бояр и прочих, желающих найти, догнать, отобрать и не пущать. Ну я, отдавай невисту, негодей. Тимофей распалился погоней и чувством потери настолько, что был готов напасть на королевича в одиночку. За ним держался царевич Иван, готовый брата поддержать. отдам, но лишь потому, что она сама не дала мне никакой надежды на взаимность. Говорит, что любит тебя, хотя мне лично совершенно непонятно за что. Королевич смирил покрасневшего Тимофея недоумевающим презрительным взглядом. Ида, тебе безмерно повезло, царевич. Ибо если бы хоть какое-то колебание услыхал бы я в её ответе, то увёз бы навсегда, а ты всё равно стал бы оленем. Финист бережно спустил Авдотью на снег, поклонился ей и, повернув коня, крикнул через плечо Тимофею: "Увижу, что не ценишь, приеду и заберу. Запомни, следить буду". Свисну Конь взвился в воздух и ускакал к облакам. Ошарашенный Тимофей спрыгнул с коня, ринулся к невесте, схватил в охапку, да так и вёз домой. А вдотье была на седьмом небе от счастья. Кроме того, что её не увезли насильно в дальние страны, так ещё и Тимофей начал проявлять такие чувства, о которых она и не мечтала. А по возвращению в город Её ожидало ещё большее потрясение. Да что ж вы без руки и не умёхи стоите? Как надо невестушку нашу бесценную встречать? Почему дорожку тканую неровно постелили? Не давён час на снег ступит лапушка наша. Куда вы её ведёте? В горницу убранную специально для нашей красавицы золотой ведёте? И родителей ее туда же нет уж. Пускай лучше боярин с бояриней тут погостят до свадьбы. Надежнее будет. А то еще вернется Ира такая явная и опять похитит нашу Зореньку Ясную, Евдокиюшку Прекрасную. Умильно улыбалась царица. А вдотья как стояла, так чуть и не рухнула. Услышать такое от царицы, это было совершенно немыслимо. Катерина, сидя в гостевом доме, наслаждалась от души. Кот. Нет, ну хорошо же вышло. Отлично просто. М-м, да, вот и брамка наш вернулся с птичкой. Ну финист уважал. Красота бы да только. М-м, теперь они вокруг девушки хороводы водят и песни поют. М-м, раньше только что ноги не вытирали. Да я и сам доволен, развлёкся от души. Потянулся Финист так, что косточки хрустнули. Да ладно, ты перетрусил, пока дожидался её ответа. Я вдоть это от жалости к тебе, Королевичу влюблённому, чуть не передумала. Волк развлекался. Ты уж молчал бы. Так копытами гремел под дверями. И скачешь и не очень-то неровно, как-то и в ямы воздушные попадаешь. Не уж-то так Екатерину возишь? Молчи уже, а то сильно пожалеешь, огрызнулся в волк. Тоже мне знаток великий. Екатерина устало улыбалась, слушая их перебранку. Мальчишки вместе с ратко хохотали, слушая, как кот в лицах рассказывает о произошедшем, а Жаруся раздумывала над нарядом в подарок Авдотьи на свадьбу. «А не пора ли нам и честь знать?» — спросил волк, которому Финист уже смертельно надоел. «Заодно и сокола нашего на работу запустим. Ты же вроде в Катенмир собирался». Но не сейчас же, я ещё у семьи не был и не отдохнул ничуть, оскорбился Финист. Катерина глянула на мальчишек, у обоих вид расстроенный, а родкото так и вовсе огорчился в серьёз. Баюн покачал головой. Нет, друг мой, бурый. Пока нам ещё возвращаться не пора. Во-первых, надо на сладьбе быть. Царь Василий очень приглашал в дипломатии, однако. И есть ещё одна сказка в Кощеевых землях. Зимия она и приличную площадь занимает. Про слотороги халеней. У Кощеея. Волк скривился. "А, не делай такую морду. Мы обещали, что наведаемся, и как Катюша правильно говорила, в сказке-то не виноватый, что они там живут. О, отлично. Раз вы тут ещё заняты, я пока домой полечу". Финист поднялся с лавки, лучезарно улыбнулся Катерине, кивнул остальным, кинулся на пол и взлетел уже соколом. Катюша, как соберёшься в свой мир, позови меня. Не хочется людей подводить. Там без меня никак не обойдётся. Сокол стремительно вылетел в окно. Позёр, и хостун, фыркнул волк. М-ладно да тебе. Вон, как чудесно нам и девушка помог. Кут был в хорошем настроении. Свадьбу царь Василий устроил через неделю. Для его царства это были немыслимые скорости, но уж очень сам царь и царица Евпроксия боялись, что появится королевич и опять увезет Авдотью, а их старший сын и наследник все-таки превратится в оленя. Катерина и Баюн на свадьбу были торжественно приглашены. В качестве подарка Жаруси вручила им драгоценное платье для невесты и золотой убор для нее же. А вдотье в этом платье и шла под венец. Всё равно ничего более красивого ей не изготовить, не купить, не найти, просто не смогли бы. Тимофей, увидев невесту, временно потерял дар речи, потому что одно дело Авдотья в обычном, пусть даже красивом платье, и совсем другое она в парче до да злате. Он нервно оглядывался по сторонам, пока не привёл свою невесту в храм, где их и обвенчали. Несмотря на то, что свадьбу приготовили быстро, гуляли с размахом, и то сказать, при дворе царя Василия застолье любили, и опыта у слуг в их организации было хоть отбавляй. Катерина пришла с ратко и баюном. Баюн наслаждался блюдами и наблюдением за праздником. Ратко был настороже и бросал хмурые взгляды на царевича Ивана. Он подозревал, что Катерина к младшему царевичу относится совсем неплохо, и излился. Так что когда тот подошёл к Кате с приглашением пройти с ним круг в танце, Радко чуть не вспылил. М-м, благодарю за приглашение, царевич Иван, но прости, не могу. Катерина мягко улыбнулась Ивану. Радко облегчённо выдохнул, когда раздосадованный царевич отошёл, смирив его мрачным взглядом. Ивана, как поединщик, он совершенно не опасался, но затеять свару на свадьбе, да ещё с братом жениха, очень уж невежливо. Поэтому, когда они наконец-то распрощались с любезными хозяевами и отправились в гостевой терем, Радко был очень доволен. М-м, да, вот теперь пора уже и бодоба. И дела сделали, м-м, и на свадьбе м-м погуляли. Кут задумчиво рассматривал в окно. Разъезжающие повозки с гостями, через день после свадьбы, попрощаться с царём Василием отправились всей компанией. Царь был в великолепном настроении, поэтому очень любезен. Долго приглашал приезжать будить сказки, напоминал о том, что Катерину любят и ждут в его царстве-государстве, а под конец задумчиво смирил взглядом Ратко и демонстративно перевёл глаза на младшего сына. Сравнил а потом глянул на Катерину до да так хитро с умыслом. Он что, издевается? Катерина раздражённо собирала вещи в своей комнате. Он очень упрямый. Вот всегда таким был. Я вот только радуюсь, что коняжечки тебя сопровождает. Теперь всем понятно, что ты занята, и поэтому на их кандидатов не смотришь. А так спокойно бы не уехали. Кот наблюдал за сборами, периодически подавая Екатерине вещи, которые почему-то оказались под ним.